По направлению строк также можно определить некоторые особенности характера. Прямые строки вы уверены в своих силах, рассудительны. Восходящие кверху вы чистолюбивы, храбры, самоуверенны. Идущие к низу указывают на отсутствие черт, отмеченных выше. Вы сентиментальны и меланхоличны. А если строки волнообразные хитры и изворотливы характеризуют некоторые свойства человека и поля, оставляемые им слева. Если они маленькие, то вам свойственны бережливость и мелочность, широкие же, наоборот, свидетельствуют о щедрости и расточительности. Определив по почерку свои слабые и сильные стороны, составьте список тех качеств, которые вы хотели бы улучшить, а от каких избавиться. Затем начните вновь писать те же фразы или любые другие, но уже внося соответствующие коррективы. Старайтесь писать правильно, четко, выразительно. Не торопитесь и не суетитесь. Буквы выводите средней ширины и высоты, соединяйте их друг с другом, строки должны быть аккуратными и прямыми. Наклон букв удерживайте в правую сторону под углом примерно 30 градусов к вертикали. Поначалу у вас будут возникать трудности в выработке правильного почерка. Не стоит огорчаться. Ведь это срабатывает устойчивые качества вашей психики, сложившиеся стереотипы мышления и манеры письма. С тренировками вы заметите, что все легче и легче удается писать слова, фразы, так, как вы желаете. Это положительно скажется на вашем состоянии, поведении, настроении. Вы станете более уверенным в себе человеком, доброжелательным и рассудительным. Можно составить конкретные фразы для решения своих внутренних проблем и многократно писать именно их, например, «я становлюсь все более спокойным и уравновешенным». Старайтесь писать слова как можно спокойнее и выразительнее, именно так, как их пишет спокойный, уравновешенный человек и так далее. Если есть необходимость улучшить свое здоровье, составьте лечебные фразы для самовнушения, их следует писать рукой, которой вы обычно не пишете. Если вы левша, то пишите правой, и наоборот. При этом концентрируйте свое внимание на больном органе, психологически усиливая положительное действие письменной речи. Таким образом вы вовлечете в лечебный процесс скрытые резервы организма.